Издательство Эксмо. Филип Дик. Помутнение. Предупреждение. Книга содержит ненормативную лексику. Страшная сказка, страшная правда. В 1947 году Хорхе Луис Борхес опубликовал рассказ Дочь Рикви. Немецкие Рикви. После которого на него мгновенно набросились с обвинениями едва ли не в сочувствии к нацизму. Впрочем, обвинения были тем яростнее, чем менее обвинители были способны опровергнуть основной тезис. Вторая мировая война оставила необратимые последствия. Третий рейх был явлением настолько запредельным для носителей традиционной морали, что для борьбы с ним самой морали пришлось измениться. Сделать допустимым и позволительным то, о чём до сих пор невозможно было и помыслить. Не так уж важно в конечном счёте, кто победил. Раз на земле будет отныне царить сила, а не раб и христианский страх. А именно этого нацисты и добивались. Победители вернулись инфицированными побеждёнными, с уверенностью в том, что они победители дракона, отныне правы во всём, и что никакая правота не стоит ничего, если она не подкреплена грубой силой. Но победивший дракона всегда рискует тем, что может превратиться в дракона сам. Впрочем, эта мысль уже не Борхеса, а Шварца. Концепция безусловно спорная и по литературному гиперболизированная. Однако без оглядки на нее мы никогда не сможем понять, почему дети победителей, войдя в возраст, первым делом подняли бунт против отцов, прошедших через ад. Шестьдесятые Америки были временем безморали, сгоревшей в пожарах мировой войны, временем, когда торжество прагматичной силы толкало человечество к ядерному апокалипсису, а СМИ во всю трубили о необходимости новых бомб и ракет, когда на смену едва затухшей Корейской войне готовился прийти в Янгам, временем, когда бессмысленная жестокость стала не просто допустимой, а само собой разумеющейся. Если бы я знала, что оно безобидное, я бы убила его сама. Эти слова, которые в помутнении произносит молодая девушка из приличных, полностью встроенная в окружающий её социум, исчерпывающе описывают и этот социум, и то, почему герои Дика не желают иметь с ним ничего общего. Та причина, по которой 60-е стали временем когда колоссальное количество молодых людей отказались вписываться в предназначенные им уверенными папами рамки, отказались от будущего, в котором они могли стать исключительно винтиками предельно рациональной машины, и ничем более. Впрочем, о поколении детей победителей написано предостаточно. Новое поколение, не желающее принимать мир таким, каков он есть, и не имеющее средств для его изменения просто ушло. В тукиновский бум, в рок-н-ролльное веселье, в киповские коммуны и в свободную любовь, во всевозможную эзотерику и да, в наркотический дурман. Реальность помутнения это 60-е, растянувшиеся до бесконечности, причём не только для центральных персонажей. Кстати сказать, датировать события романа удаётся с лёгкостью. Роберт, главный герой, однажды обмолвился, что родился в 1962 году. Учитывая, что ему примерно 35 лет, получаем вторую половину 90-х. Для нас это уже прошлое, причём совсем иное, так что из антиутопии книга давно перешла в ведение альтернативной истории, не потеряв при этом своей шокирующей актуальности. Надо сказать, что мир спустя полтора десятка лет Роман написан в 1972 году. Не слишком переменился даже с учетом специфического образа жизни персонажей. Достаточно отметить, что для связи по-прежнему используются уличные телефоны и автоматы. Научно-технический прогресс ограничился разве что появлением костюма Балтунии, обеспечивающего надевшему его полную анонимность, да загадочного цефала хромоскопа. любимой игрушки Роберта Актора. Между прочим, если об устройстве и назначении при славутова цифалохромоскопа споры не утихают с момента выхода романа Ипосей день, можно ли лишь предполагать, исходя из названия, что он способен проецировать в мозг некие цветные калейдоскопические образы, то балтунья потрясающая авторская находка. Именно с вступления секретного агента, чья внешность скрывается под этим костюмом, начинается роман. Подлинная личность героя скрыта, как будет она скрыта от читателя в общем до самого конца. Человек, чьи лицо и фигура растворены, вытеснены сотнями тысяч фрагментов других лиц и фигур. Что это? Метафора невидимого стража всего человечества, который может оказаться любой Это кейс супергерой, живущий бок о бок с нами, обычный парень, способный в мгновение ока встать на борьбу со злом или наоборот. Человек без надёжный, потерявший свою я в потоке постоянно меняющихся личин. А может быть и то и другое разом одновременно. Полагаю, на этот вопрос читателю лучше ответить самостоятельно. И, конечно, препарат S, препарат смерть. Наркотик чудовищной разрушительной силе, на котором в романе сидят все. Впрочем, его прототипом, разумеется, был героин. Проще всего было бы отнести помутнение к одной из историй о ужасах наркомании, продолжающей череду предостережений, начатую ещё в 1822 году Томасом Дэя Куинси, Исповедью англичанина, употреблявшего опиум. и продолженную многими последующими поколениями литераторов. Однако дик не был бы диком ограничился он лишь этим смысловым слоем. Начнем с названия. Здесь имеется в виду вовсе не помутнение сознания в результате применения соответствующих веществ, как можно было бы подумать. Речь идет немного не мало о библейской аллюзии. В словах апостола Павла о том, что человек видит мир как бы сквозь тусклое стекло, а подлинная картина проясняется лишь после смерти. Собственно, роман именно об этом. Истина откроется герою только в самом конце, когда от него самого уже практически ничего не остается. Итак, агент Фред под личиной Роберта Арктера внедряется в среду наркоманов. Он в стане врага, он выглядит и действует как враг. Ба, да это же стандарт инфюрер СССР от фон Штирлица в новой своей инкарнации. Этот пласт шпионско-детективный вообще, как правило, ускользает от исследователей романа Дика. Между тем, именно на этом плане автор обосновывает тот факт, что в едином теле фактически уживаются два абсолютно разных и даже антагонистических человека. Фред не притворяется Робертом. Попав в его квартиру, он становится им, полностью меняя и манеру поведения, и ценностный набор, и вообще всё то, что определяет личность. Однако Вотнер Коман Роберт выходит из дому, проходит несколько десятков метров, отделяющих его от телефонной будки. Заходит внутрь, и агент Фред снимает трубку. набирает номер, готовый сделать доклад о своих наблюдениях за нехорошей квартирой и её обитателями, один из которых некто Роберт Арктер, кажется ему особо подозрительным. Ситуация с одной стороны совершенно шизофреническая, к тому же усугублённая регулярным приёмом незаконных препаратов. С другой, только так и может работать глубоко закопанный разведчик. Однако, если Фред может лишь наблюдать за Робертом по мере сил, стараясь вывести его на чистую воду, то возможности Роберта куда шире, учитывая, что принимаемый им препарат S действует на их общий организм. По ходу действия романа мы видим, как личность Фреда претерпевает изменения, постепенно разрушаясь, пока наконец сама возможность исполнения им своих профессиональных обязанностей не становится сомнительной. И тогда Впрочем, о перипетиях этой драмы читателю куда интереснее будет узнать самому, чем в моём неуклюжем пересказе. Главное то, что наконец происходит долгожданный катарсис. Обе личности сливаются в единое целое. Фред исчезает, но не раньше, чем Роберт Арктер завершает свою метаморфозу, после которой от него не остаётся даже имени. Роберт больше не нуждается в маске Фреда. Ему больше не надо скрывать свою сущность наркомана, чтобы сохранить статус в среде приличных, служа которым он и превратился в то, чем стал. Его миссия завершена. Он довел свое расследование до конца, а теперь он знает, кто, зачем и где выращивает препараты-тес, понимает, как устроена вся система этого производства. Но происходит это лишь тогда, когда он становится частью системы. точнее, не раньше, чем осознаёт, что всегда был её частью. И даже то, что в конец ополоумевший наркоман Барис с его абридовой теорией о том, будто препарат S изготавливается в некой стране, которая намеренно расправится с США, был в известной степени прав. Впрочем, к этому моменту самого Роберта уже тоже нет. Есть Брюс, несчастнейшее и в то же время абсолютно умиротворённое существо. которое в конце своего пути получает ответы на все вопросы. Вот только не эти, ни какие либо другие вопросы его больше уже не волнуют. Как и было обещано названием, мир истусклого, помутненного, становится ясным, принимает подлинный вид, пусть даже вид этот ужасен, вид взгляд на него, взгляд из-за дна. На этом заканчивается история персонажа, но не история вообще. Работающие под личиной наркоманов агенты следуют тем же путём, с тем же предсказуемым финалом. Колесо продолжает своё вращение, не оставляя ни малейшего шанса на то, что появится кто-то способный остановить его. Человеческая жизнь превращается в единый, бесконечно повторяющийся день с его полным надеждой рассветом, разрушительными испытаниями дня, вечерней разбитостью и неизбежной чернотой ночи. И так будет всегда, потому что именно так работает система. И это еще один сквозной образ в творчестве Филиппа Дика. Образ государства Малоха, длящего свое существование за счет монотонной переработки лучших в ничтожнейших. И последнее. Путнение завершается списком тех, кому посвящен роман. Это имена реальных людей, испытавших на себе разрушительное воздействие наркотиков. с кратким резюме их дальнейшей судьбы. Для большинства таким резюме стала сухая констатация: нет в живых. Так вот, в этом списке, который в своей беспощадной правдивости куда страшнее любовы самого изощрённого вымысла, есть и такая строка: фил необратимые изменения поджелудочной железы. Спустя 5 лет после написания помутнения Именно эти изменения свели Филиппа Киндра до дика в могилу. Изполном основании можно сделать поправку. Фил нет в живых. Аркадий Рух